в скобках пять десятых. Осквернитель, один, в скобках пять десятых. Картограф, один, в скобках пять десятых. Идентификатор, одна сотая процента, в скобках одна сотая процента. Шкуродер, два, в скобках один. Тот еще геморрой разбираться со всеми этими цифрами. Насколько я понял, в скобках отображалось значение с учетом всех модификаторов,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 При внимательном изучении рядом с флагом всплыла подсказка, сообщавшая, что я наткнулся на дислокацию клана Черные Драконы. Не слышал раньше таких. У меня вообще сложилось впечатление, что в городе-окрестностях пока что существует лишь одна гильдия. Любопытство победило осторожности, я, не скрываясь, пошел к стоянке вдоль берега ручья. На всякий случай, готовясь включить невидимости, броситься на утек.